Глава пятая. Теленок, сын коровы. В эту ночь Альберту Степановичу не спалось. Он потел, скручивал угол простыни в тонкий рулончик, ложился калачиком, просунув руку между колен и жестоко избивал подушку. Не помогало. После кружки горячего молока с мюдом нестерпимо захотелось по-маленькому. Сон все не шел. В пяти утра навалилось тревожно забытье. Из полумрака прихожей внезапно вылетела стая шприцов с крыльями и принялась клевать его толстыми иглами в самые неожиданные места. Всю ночь он вскрикивал и просыпался. Альберт Степанович Патрашилов жил вместе с хомяком и мамой, а потому однообразно и по-холостяцки небогато. Девушки его не любили, Мечты сбывались редко, окружающие сторонились. Но он был счастлив, как может быть счастлив только неутомимый борец. Борьба была его жизнью, целью и наслаждением. За десять лет беспорочной службы в сто восьмом отделении милиции он успел заработать капитанские погоны и довольно своеобразный авторитет борца против наркотиков. В своем стремлении искоренить наркомафию Альберт Степанович был страшен. Зарубежный опыт перенимался с жадностью белой акулы. Каждый вечер он замирал перед экраном, с болью пропуская сквозь сердце проблемы полицейских Лос-Анджелеса или Нью-Йорка. В то время как его зарубежных коллеги по цеху в неравной схватке складывали штабелями своей жизни, Алик не мог оставаться в стороне. Ничто не имело значения перед всепоглощающей ненавистью к наркобаронам и их приспешникам. Альберт и мама не жалели себя и окружающих. Бои по всем фронтам. Личная жизнь, которой не было, отошла на второй план. Риск стал нормой жизни. Мафия содрогнулась бы, если бы узнала о противнике. Война закономерно оставила свой безжалостный отпечаток. К 35 годам солдат невидимого фронта Альберт Степанович получил блигорукость, внушительный живот и массу комплексов. Опыт борьбы обрел законченной формы и наполнился осмысленным содержанием. Под небородской внешностью отечественного интеллигента скрывалась надежда нации на спасение от героиновой чумы. Потрошилов поднялся с кровати и вышел в коридор. Любимый хомяк по кличке доктор Ватсон остался досматривать сон про морковь в своем тряпочном домике на столе. Идти на работу ему было не нужно. А за щеками еще с вечера разогревался завтрак. Кухня общей площадью 4,8 квадратных метра Встретила Альберта в этот день запахом кофе и тягостным ощущением присутствия овсяной каши. — Мама, я проснулся. Что у нас на завтрак? — с замиранием сердца спросил Альберт Степанович. — Овсянка, сэр, — без выражения ответила мать. — День начался с крушения надежд. Философский зарек Потрошилов и чихнул. — Правда. Отозвалась Валентина Петровна и бухнула в мойку чугунную сковородку. Альберт Степанович двинулся в ванную, галопомахивая в воздухе руками. Все его существо активно сопротивлялось любым физическим нагрузкам. Слово «зарядка» всегда воспринималось с омерзением. Но сила воли была сокрушительна. Альберт преодолел себя и, выставив вперед руки, низко присел перед дверью туалета. По коридору пронеслись подозрительные звуки. Сконфуженно оглядевшись и обнаружив, что его не услышали, Алик несколько раз раскрыл и закрыл дверь, равномерно распределяя испорченный воздух по небольшой квартире. Затем он для вида громко чихнул и перешел к водным процедурам. из-под двери по квартире поползло нестройно пение. «Вороны-москвички меня разбудили!» Дальше слов Альберт не знал, и потому повторял фразу до тех пор, пока не выключил воду. Несколько минут ушло на душ, бритье и укладывание в строгую прическу не густой шевелюры. Опровергая все рекламные обещания, ни один из известных в мире шампуней не смог придать пушистости жидким волосам. Альберту приходилось компенсировать это кинжальной прямотой пробора. Алик был готов. Он еще раз кинул взгляд на себя в зеркало, присматриваясь к деталям. И тут произошло нечто ужасное. Размытый силуэт напротив уставился на него темными пятнами вместо глаз. Потрошилов подошел ближе и всмотрелся. Пустые глазницы стали больше. Проступили круглые очертания черепа. Опять раздался странный протяжный звук, будто кто-то пустил пузыри в воде через соломинку. Альберт Степанович пугливо оглянулся и начал лихорадочно стирать со стекла туманную пленку. От непосильной нагрузки и страха он тут же вспотел, Мытье пошло на смарку. Энергичные движения результата не дали. Зато Альберт устал. Он обреченно перся на край раковины, Сматриваясь в размытые предзнаменования. Под рукой что-то тихо хрустнуло. Альберта осенило очки. Он водрузил на острый нос то, что от них осталось, И прозрел. Страшный череп, превратился в милое маминому сердцу лицо. На кухню Альберт Степанович вышел счастливым. Ожидание смерти сменилось жаждой жизни. Он точно знал, приблизительно так всегда начиналось все самое интересное. Хорошего настроения не могли испортить ни соплевидная овсянка, ни мамины стенания о неотвратимости ее маминой смерти. Потрошилов был задумчив. На носу уныло висели треснувшечки и сфогнутыми душками. С глуповатой улыбкой на лице он машинально засунул палец в пакет с мукой, а потом долго и старательно облизывал. Никакого кисловатого пощипывания на языке не появилось, что несколько отвлекло от раздумий. Это был не героин. Алик с неприязнью. Посмотрел на порошок белого цвета и отодвинул пакет подальше от себя. — Ты когда-нибудь вот так в хлорку палец сунешь? Валентина Петровна покачала головой и поставила перед сыном тарелку, в которой плескалась каша размазня. «Ешь — Ешь! Альберт Степанович погрузил ложку в светло-коричневую жижу. — Знаешь, ма, я после душа забыл надеть очки... «И увидел в зеркале череп. Могло быть хуже», — ответила мать и налила кипяток в кружку с надписью «Босс». «Пожалуй», — Алик принялся перебирать в голове варианты.